Правило 67. Укрепляй свое убежище. Осмотрев поле боя, я убедился, что Кобальт и Анна действительно исчезли. Осталось чуть больше десятка выживших пленников и примерно столько же людей Кобальта. Вот только после побега босса они поумерили свой пыл и даже сложили оружие. Стражи гнезда, к сожалению, в живых не осталось. Но больше всего мне было жаль, как мать. Он жизнь отдал, чтобы я стал сильнее и убил Кобальда, но я и тут не справился. Хотя нет, как мать просил, чтобы я убил Красную Королеву и отомстил за его вид. Их матка мертва, так что и они были обречены на смерть. Жаль, и я собираюсь выполнить обещание. Хотя сейчас куда важнее найти Анну? Плевать уже на Кобальда. Я лишил его всего, убежища, банды, места прокачки. Плохо, что не лишил жизни. Эти мысли привели меня в ярость Я направился к толпе бандитов, которые растерялись настолько, что сложили оружие Но меня это не остановило Еще на подходе к ним я начал создавать и бросать пластины, убивая сразу двух-трех человек Поднялся крик, паника, кто-то пытался убежать Некоторые даже пытались сопротивляться своими жалкими навыками Я легко заблокировал несколько снарядов щитом, а затем добил оставшихся Живых осталась лишь пара покалечных ублюдков Я едва сдерживался, чтобы не убить и их Мои союзники молча смотрели на эту казнь. Даже Вася не стал возражать. А еще говорили, что я слишком мягкотелый. Может и так, но это все в прошлом. Теперь я стал сильнее и не только рангом, но и характером. «Куда сбежал ваш кобальт?» Спросил я остальным голосом одного из умирающих. «Я... я не знаю». Я молча создал пластину и добиваю бесполезного ублюдка. «Дальше». «Ты говори». Потребовал я еще одного. «Он нам не отчитывается. Пожалуйста, не на...» «Готов. Идем дальше». Третий выглядит более солидно, броня лучше, шлем с какими-то наворотами и лицо не такое перепуганное. «Может, ты мне скажешь, где ваш босс?» — спросил я, склонившись над раненым. «Может, и скажу. Только что мне за это будет?» — нагло спросил тот. Я создал небольшую пластину и отсек ему руку. Он даже глазом не моргнул и смотрел на меня всю с такой же ухмылкой. «Ну что, полегчало? Я не чувствую боли. Это одна из моих способностей» так что можешь хоть яйца отрезать и вместо глаз вставить мне все равно спокойно произнес дерзкий рейдер а мне нравится эта идея добавила спекула подойдя к нам смерти ты тоже не боишься умник спросил я боюсь конечно но я в любом случае умру ведь так почему я тогда должен тебе помогать что же этот умник задает резонный вопрос а я отпущу тебя если расскажешь где кобальт предложил я где гарантии слово даю «Ну, слово — это такое дело. Мне нужно что то надёжней». У меня жались зубы от злости, но я понимаю, что убивать его нельзя, хоть и очень хочется. «Твои предложения?» — спросил я. Отпускаете меня. Я отхожу достаточно далеко, затем связываюсь с вами по рации и сообщаю, где он», — предложил умник. Спекула засмеялась от такого предложения, а у меня даже улыбки не появилось. «Совсем за идиота в нас держишь?» «Тебе честно ответить или как?» Бульдог молча подошел к дерзкому пленнику и выстрелил ему в лицо из пистолета, выпустив всю обойму. «Какого черта, мужик?» — возмутился я. «Он бы тебе ничего не сказал!» «С чего ты взял?» «Потому что он ничего не знает. Зато этот блокнот все знает. Я нашел его в вещах Кобальда. Он потерял его, когда телепортировался». Я взял блокнот и пролистал, бегло просматривая. «Действительно, это похоже на дневник». Но чтобы понять, куда тот делся, нужно читать все подробно. Мне сейчас некогда этим заниматься. «Держи, изучай. Инициатива имеет инициатора», — сказал я и вернул блокнот в льдогу. Тот приподнял бровь, явно не ожидая такого решения, но спорить не стал. «Как Алиса?» — спросил я Васю, найдя его в толпе. «Ее и остальных раненых отнесли в пыточную». «Им что, мало досталось?» — удивился я. «Дык, да не пытать же, просто там много различных инструментов, чтобы наложить швы, обеззаразить раны и так далее. Любая больница обзавидуется такому инструментарию», — пояснил Вася. «Как считаешь, она выживет?» «Без Анны? Вряд ли». «Сколько вообще выживших?» — спросил я. «Почему ты меня спрашиваешь? Я ранеными занимался, а не следил за беглыми заключенными». «Ясно. Люди обыскивали тела рейдеров». Оплакивали погибших друзей и уносили раненых. В коридоре, где произошла бойня, находилось лишь семь человек. Причем отца среди них я не видел. Один из пленников нашел ключи от одиночных камер. Они были у того самого охранника с лицом гориллы. К сожалению, все, кого мы не успели вытащить из одиночек, умерли от токсина в голове. Вокруг виска осталась небольшая ранка после метки Кира, а вокруг нее зеленоватые прожилки. Видимо, след от яда. Таких людей было немного. Гораздо больше умерло во время боя. Возможно, несколько человек сбежало, но это их дело. Моя же задача теперь объединить тех, кто остался со мной. Убить Красную Королеву, а затем найти Анну. Хотя нельзя забывать и о Изначально я собирался с Васей заняться ее поисками. Но как-то все завертелось и повернуло в другую сторону. Но с другой стороны. Если бы я в первый день поехал к трупоеду, он убил бы меня или выпотрошил без разговоров. Да что там он, тогда меня мог любой рейдер убить. А сейчас я с ними наравне, даже босса могу завалить. А убив королеву, я стану еще сильнее. Получу бета-доступ, новый навык, и тогда поговорим с ним на равных. Другой вопрос, жива ли еще Лена, и в каком состоянии? Я планировал перевести дух, избавиться от остатков токсина, блокирующего восстановление энергии, а также от последствий убойной порции энергетиков, и лишь потом идти зачищать гнездо красной королевы. Но покой нам только снится». Спустя где-то полчаса после окончания боя из норы, проделанной колонией как матя, начали лезть другие твари. Шестилапые, два метра в длину и полтора в высоту, с мощными челюстями, на бронированной голове твари с красной рассветкой стали заполнять коридор. «Уходим! Быстро! Назад!» — повел я людей, что были рядом. «Вась, нужен обвал! Нам нужно время!» «У меня энергии нет, братан!» — ответил Вася, качая головой. «У меня есть», — сказала спекула и схватила Васю за руку. «Я же в это время сдерживал тварей у самой ямы. По-хорошему, завалить нужно ее. Но она намного шире того узкого места, в котором мы сдерживали людей кобальта. К тому же многие уже вырвались в коридор и в первую очередь принялись пожирать мертвых людей и сородичей, как мать. Жаль, что я не успел достать из него камни, хотя в нем, в лучшем случае, было бы несколько камней бета-доступа. Круто, конечно, но камень альфа куда круче, хоть сейчас и не очень актуален для меня». Похоже, колония красных тоже страдает от голода, и это очень плохо, ведь мы единственный, ближайший источник пищи. Странно, что мутанты до сегодняшнего дня не додумались ворваться на верхние уровни шахты и сожрать людей. Хотя до этого они были заняты друг другом, а я нарушил баланс сил. К тому же они вели взаимовыгодный обмен. Кобальт каждый день отправлял им новое мясо в виде новичков, а они давали самым перспективным неплохую прокачку. Думаю, Кобальт еще и выпотрошенные трупы скидывал тварям, поддерживая их популяцию. Но сейчас нужно думать, как бы выжить, и не дать им захватить всю шахту. Нам сейчас тупо некуда идти, а это неплохое убежище. К тому же тут есть запасы еды и места, где можно прокачиваться. Как по мне, идеально. Угнетает только сама обстановка, но ведь не обязательно под землей сидеть. Я сумел убить только двух тварей. Они хоть и намного меньше, чем вид как матья, но броня, на удивление, крепкая, да и скорость неплохая. К счастью, Спекула уже скопировала Вася навык, а он сам выпил энергетик, и теперь они вдвоем создавали каменную преграду для красных тварей. Я в числе последних пробежал в узкий проем, после чего его перекрыли. Вопрос только, надолго ли? «Все, теперь я пуста», — тяжело дыша, — сообщила Спекула. «Ты молодец», — похвалил я ее. «А я, обиделся Вася. «Да, ты тоже молодец». «Что теперь делать будем?» — спросила девушка. «Готовиться к обороне. Насколько их это задержит?» «В лучшем случае на час, потом камни сами рассеются», — ответил Вася. «Так, слушайте меня все. Если хотите выжить, нужно заложить этот проход. Стаскивайте сюда все, что найдете — железные, деревянные предметы, желательно потяжелее, мебель, камни. На складе много предметов, их тоже нужно перетащить». «Почему бы нам просто не свалить отсюда?» — спросил меня один мужик. «Если хочешь, можешь сваливать, и без тебя справимся», — ответил Вася. А нормально ответить нельзя? Я ж без наезда, просто не понимаю. Потому что это лучшее убежище, которое только можно придумать. Здесь полно еды, места, оружие, проведено электричество и даже источник пресной воды недалеко. А еще здесь есть гнездо. Если перекрыть к нему прямой проход, то это отличное место для прокачки. Люди с пониманием закивали, хотя многие боялись тварей, да и вообще устали от плена, драк и бесконечного выживания. Послушав мой указ, все занялись укреплением прохода. Я и сам от работы не отлынивал и таскал ящики со склада. Отличная находка был еще один склад, точнее заброшенный тоннель, в котором как раз и добывался уголь. В нем были целые кучи породы, а также вагонетки на рельсовом ходу. Если бы это как-то перенести к проходу, то его можно завалить капитально. Я подозвал бульдога, Васю и еще одного крепкого на вид мужика. Четвером мы попробовали поднять полную вагонетку угля. И у нас получилось... Не знаю, сколько тонн она весила, но сила гамма-доступа – это что-то невероятное. Как я понял, каждый новый ранг усиливает тело раза в полтора. Вот и выходит, что я уже 15 раз усилился, а это очень много. Но и у этой силы есть предел. Долго нести мы ее не могли, и каждые 10-15 метров приходилось делать паузы. К тому же был риск сорвать мышцы, спину или тупо переломать пальцы под таким весом. Однако наши идеи загорелись еще двое молодых парней. Они были не такие сильные, скорее всего, даже до гамма-доступа не добрались, но с их помощью стало полегче. А донеся вагонетку до середины пути, ее получилось и вовсе толкать под небольшим уклоном вниз по более-менее ровной поверхности. Правда, после этого по рельсам она вряд ли сможет ездить, но и мы, добычей угля, пока не собираемся заниматься. Вагонетка стала в проход как влитая, а сверху на нее накидали каменных плит, из которых была сделана большая часть пола. Работы длились как раз около часа, а укрепление получилось что надо. Если у Твари нет такого червя, который может рыть тоннели в шахте, то вряд ли они смогут к нам пробиться. Тем временем Спекула еще с одной девушкой осмотрели другие проходы и убедились, что к одиночным камерам нет других путей, а значит, у нас есть немного времени на отдых. Я собрал всех выживших недалеко от Пыточной. Точнее, это теперь наш лазарет, где лежат пятеро раненых, в том числе и Алиска, в совсем критическом состоянии. Итак. «Это теперь наш дом. Три человека нужно на первую смену дежурства во дворе. Есть вероятность, что сюда прибудут темные рейдеры для обмена. Или же появятся люди Кобальда, которые были на вылазке и не знают про переворот». Начал я распределение обязанностей. «И что делать, если кто-то заявится?» – спросил молодой парень моего возраста. «В первую очередь сообщить остальным, а потом уже отбиваться. Также могут напасть твари или враги Кобальда, если таковые имеются». «А что будем делать, когда еда закончится?» — спросил меня мужик, помогавшись вагонеткой. «Ездить на вылазке. Если понадобится, то и в другие пазлы. Да, пару дней потеряем на дорогу. Зато еды можно привезти полный камаз. Да, нам на два месяца хватит, если не жаровать». «Какие у нас ближайшие планы?» — спросил мой отец. «Зачистить гнездо, найти Анну, найти Лену». «Братан, я, конечно, все понимаю, но мы ищем ее уже два месяца». «Ее, скорее всего, живых уже нет». «Почему она на последнем месте в приоритете, причем всегда?» Возмутился Вася. «Потому что тварей нам нужно убить, чтобы стать сильнее и надрать трупоеду его гнилую жопу. А она нужна, чтобы никто из нас не помер, в том числе и Алиса. Без девочки она умрет», — пояснил я. «Я тебя понял, братан, я тебя понял», — сказал Вася и уселся за стол. Девушки наспех собрали побольше еды, так как все тут голодали по несколько дней, а это сказывается не только на общем самочувствии, но и на скорости восстановления энергии, а она нам сейчас ой как нужна. Блокирующий токсин только начал выветриваться из организма. Плюс ко всему, я полноценно не спал больше суток, но и это не самое худшее. А самое плохое в моем положении – это откат посиэнергетика. Эта дрянь просто разъедает мои внутренности, которые и без того не слабо потрепало». Поев, я выделил трех человек на дежурство снаружи. Со мной остались все самые приближенные. Отец, дед Макс, Бульдог, Вася, Спекула и Псинка. Хотя из отца и деда бойцы так себе, учитывая, что они тоже ранены. Зато все приоделись в удобную и практичную одежду с элементами брони. Не говоря уже про оружие. Его было больше, чем нас самих. Автоматы, винтовки, пистолеты. Снаружи имелось пара пулеметов и хороших снайперок. Жаль, Алиска сейчас не в состоянии все оценить. Кроме этого, здесь был целый ящик осколков и камней. Конечно, большинство из них эпсилон. В процентном соотношении их было около 60%. Еще процентов 30 дельта. Процентов 9 гамма осколков. И камни. А если точнее, то десятка два осколков и где-то столько же камней. Хотя камней обычно больше. Но с ростом уровней осколки уже не так нужны. Прокачал навык до пятого. И все. А вот камни нужно жрать бесконечно. Наверное. Вот я и принял по паре штук каждых, а заодно и улучшил свой навык общения с мутантами. До четвертого. Жемчужными коллекцией были два осколка бета-доступа, а в личных вещах Кобальда нашлось пять бета-камней. Надеюсь, они мне очень скоро пригодятся. Альфа у него не было ни камней, ни осколков. Зато у меня один имелся, и это только доказывало его огромную стоимость. А вот блокнот Кобальда не принес особой пользы. В нем он только отмечал некоторые сделки. Описывал, окупаются ли усилия, потраченные на прокачку людей или нет. Зачастую, кстати, окупались, учитывая, что еды на них почти не тратилось. А осколков выходило лишь пара штук. Зато хумы стоят намного дороже. Но это в случае, если навык попадется хороший. Это объясняет, почему у него так много крутых способностей. Особенно последние две, когда он чуть ли не заморозил всех вокруг. И когда перенесся неизвестно куда, причем не один. Ну, ничего, я до него еще доберусь. Зато в дневнике были подсказки, где он может быть. Из его записей я выяснил, что он не может перенестись за пределы пазла. На их границах какое-то особое поле, которое блокирует большинство дальнодействующих навыков. А еще я узнал, что у него нет союзников, лишь несколько групп темных, с которыми у него сугубо деловые отношения. Они ему приводят людей, а он им отдает часть хумов из этих людей. А отправиться он мог лишь в одно место к своему бывшему врагу, с которым они враждовали больше года, но в итоге разошлись по разным пазлам и лишь тогда нашли общий язык. Взаимопомощь усилила положение как самого Кобальда, так и его союзника – трупоеда. Думаю, Вася обрадуется новости, что мы идем не только за Анной, но и за Леной. Осталось только разобраться с Красной Королевой, хотя у меня есть желание оставить ее живой, чтобы у нас постоянно были монстры для убийства. К тому же можно сделать какую-то ловушку, в которой их можно будет убивать относительно легко и безопасно. Вот только чем их кормить? Без еды они либо сами сдохнут, либо к нам прорвутся и сожрут всех. Хотя если сюда будут наведываться рейдеры и темные... Неплохая идея. Нужно сделать вид, что тут все по-прежнему. Принимать всяких ублюдков в гости, убивать их и скармливать красным. А потом и их убивать. Идеально. Мое чтение блокнота и сопутствующие ему размышления прервал вбежавший в комнату Вася. Том, дозорные!» — задыхаясь, пытался он говорить. «Да отдышись ты и скажи нормально!» Вася глотал ртом воздух и никак не мог отдышаться. Я же поднялся и направился в сторону входа. «Одного убили, двое прибежали и подняли тревогу!» «Кто? Темные, красные, мутанты?» — спросил я. «Нет, это... это Светка!»